возникло из тела больного юноши Паралисуса, которого боги и сострадания превратились в цветок. Поэтому в древности примулы лечили паралич и боли в суставах, ее называли лекарственной или параличной травой. Галлы и керты также верили в ее чудесную силу и собирали это растение, соблюдая ряд нелепых правил, рвали натощак, босиком. При сборе продевали руку под левую полу одежды, чтобы тут же спрятать примулу, иначе цветок может потерять целебную силу. У друида сок примулы входил в состав любовного напитка. Во Франции и в Италии, в Пьемонте. даже в начале нашего века считали, что ее цветок способен отвращать дьявольское наваждение. Он гонит бесов и заставляет выступать из земли, кости невинно погибли. В нашей стране, на Украине, ей когда-то приписывали свойства открывать скрытые клады. В Германии она была цветком отвергнутой любви. В Дании заколдованной принцессой эльфов. Англичане называли примулу волшебным цветком, скрывающим в своих лепестках гномов и сей. Особой любовью пользуется это растение в Англии, является тем дорогим цветком, который напоминает Родину. Всеобщая любовь к примуле не угасает, несмотря на то, что иногда она вызывает заболевание. Тактичнее других примула обратно-коническая. Она часто встречается у нас, как комнатное растение. Болезнь развивается не сразу. После скрытого периода, до 16 дней, Появляется пузырьковая зудящая экзема, которая заживает, не вызывая повреждений кожи, но влечет неприятные последствия. Еще некоторое время наблюдаются зуд и краснота. Дерматитом поражаются незащищенные части тела. Ядовитые вещества в выделение хорошо видимых под железистых волосков, расположенных на стебле и нижней стороне листьев. Если сок примолы попадает непосредственно на кожу, развивается ограниченное воспаление, откуда инфекция может распространиться на другие участки, например, через рукопожатие, но не током крови. Из этого растения было выделено в чистом виде действующее начало – сосудистый яд, вызывающий воспаление без разрушения тканей. Иногда восприимчивость к яду примула бывает столь сильна, что достаточно прикосновения даже к увядшим и засохшим частям растения, чтобы это вызвало дерматит. Однако не только дерматиты могут возникать от веществ, распространяющихся вокруг растений. Ароматы роскошных магнолий, белых лилий, запах черемухи и багульника вызывают головную боль. Они могут и убить. Все дело в дозировке, времени и условиях. Некоторые ядовитые растения не обладают запахом, у них не обнаружено летучих веществ, но долго находиться рядом с ними не следует. К таким растениям относится, например, лобелия адутлая, лобелия инфлата, индейский табак, растущая в диком состоянии в Северной Америке. Лабелия относится к семейству лабелиевых. Это однолетнее травянистое растение с прямостоячим, четырехгранным, слабоветвистым, слегка опушенным стеблем высотой до 70 см, содержащим млечный сок. Листья очередные, голые, яйцевидные, темно-зеленые. Цветки мелкие, светло-синие, двугубые, собраны в короткие кисти. Плод – двухгнездная, вздутая, отсюда видовое название лобелии, ребристая коробочка с многочисленными семенами. Родовое название растения произошло от имени Матиаса Лоделя, нидерландского ботаника. Впервые лобелию применили как лекарственное растение в Англии в 1828 году. Лобелин, один из ее алкалоидов, был выделен в 1877-1878 годах.